диспетчер. Миру Таринг, продолжая наимно улыбаться, вернулась в свою каюту. И только после того, как за ней закрылась дверь, красивое лицо девушки исказила злая гримаса. Единственное, за что сейчас она переживала, это было то, чтобы она действительно не переиграла. Кому-то все это могло показаться очень странным, но только не ей ведь она не была такой наивной простушкой, как выглядела на самом деле. Мало кто знал, что этой с виду молодой девушке на самом деле исполнилось уже больше трехсот лет. Технологию перемещения сознания в чужое тело использовали не только на территории Федерации Невей. Иногда такую технологию использовали и сотрудники других государств, имеющие отношение к разведке. Когда-то эту молодую девушку звали Мирисса Симнори, и на самом деле она была одним из самых опытных агентов империи Арвар. Несмотря на то, что агентов из ее империи никто особо не спрашивал, она сама согласилась на подобное перемещение. Кроме того, ей уже немножко надоело быть чернокожей, которая на самом деле всего лишь часть интерьера для настоящих хозяев жизни в государстве. Ведь там всю политику вершили именно представители великих семей. По подобию империи Аграф в империи Арвар самые богатые и знаменитые семейства создали своеобразный конгломерат для управления государством. Да, император имел возможность вмешиваться в политику, но проблема была в том, что это вмешательство могло быть ограничено решением подобного совета. Если Совет единогласно был бы против любого закона или приказа императора, то он ничего не смог бы сделать. Ведь у каждого семейства имелся свой боевой флот. И именно этот флот мог помешать войскам императора вершить его волю. Зная все это, можно было понять и степень влияния великих семей на жизнь в империи. Мериса Симнори... Всю свою жизнь выполняла приказы таких вот хозяев жизни. Естественно, что ей категорически подобное не нравилось. Но она родилась в бедной семье. Когда-то ее родители отдали девочку в руки священника для того, чтобы погасить свои долги. Мало кто знал, что религиозные фанатики на территории империи имели власть едва ли несравнимую с властью Совета Великих Семей. Честно говоря, никто даже не мог предположить то, какое могущество держится в руках священников этого государства. Девушка, которая долгие сотни лет была агентом церкви, отлично в этом ориентировалась и понимала, что если бы первосвященник империи захотел бы захватить власть в государстве, то он это сделал бы в течение дня. Но этого мерзкого старика не интересовала подобная мелочь. Да-да, вы не ослышались. Мелочь. Ведь он отлично понимал то, в чьих руках на самом деле находится власть в государстве, и он совершенно не церемонился, используя все возможные методы, чтобы еще больше упрочить свое положение. Со стороны могло выглядеть, что он вынужден подчиняться императору, который был всего лишь взбалмошным ребенком. Несмотря на свой возраст, нынешний император Арвар действительно не отличался большим разумом. У него на уме были только развлечения и красивые рабыни, чем старательно и пользовались приближенные. Чтобы получить какой-нибудь очередной титул или должность, многие разумные старательно дарили императору подарки в виде красивых рабов, получая в обмен его благосклонность. Подумав о рабах, девушка задумчиво усмехнулась. В последнее время, ввиду противостояния двух империй, в империи Арвар появилась мода на представительниц Аграв. Конечно, все отлично понимали, что захватить настоящую чистокровную Аграфку в рабство практически невозможно, ведь в ответ можно было получить карательные меры со стороны целого государства в руках военных которого находятся корабли шестого поколения. Это даже для империи могло стать смертельным приговором. Не так давно их государство и так понесло большие потери». Подумав об этом, девушка усмехнулась. Она неоднократно предупреждала первосвященника о том, что связываться с аграфами им не стоит, но, как и следовало ожидать, Император придумал для себя новые развлечения. И первосвященник решил просто посмотреть на то, как же все будет развиваться дальше. Если бы у императора и верных ему военных все получилось, первосвященник бы только наклонил голову, признавая то, что император все-таки соизволил сделать хоть что-то полезное для государства. Но, как и следовало ожидать, не император не его военные, так и не смогли достичь нужного результата. Посланный экспедиционный флот не только не смог найти территорию с полотов, которые прославились довольно могущественными специалистами в оперировании ПСИ и считались довольно красивыми экземплярами для рабских рынков империи, но и понесли очень серьезные потери, столкнувшись с боевым флотом империи Аграф. Эти остроухие ублюдки не стали абсолютно церемониться, столкнувшись с кораблями Арвар, а сразу же открыли огонь, словно знали о том, чего именно пытаются достичь корабли империи работорговцев, старательно обходя территорию их государства. Зато теперь первосвященник был в своем праве и имел возможность показать императору то, что некоторые вещи без его согласия лучше не делать. Естественно, что этому лучшему представителю имперской знати пришлось признать свою ошибку, ведь первосвященник его предупреждал о том, что некоторые вещи подобным образом лучше не делать, так как император совершил ошибку, не проведя никакой разведки той территории. Ведь можно было послать туда разведывательные корабли и таким образом попытаться обнаружить необходимую дорогу. И лишь потом попытаться послать туда экспедиционный флот. Но почему-то военные императора были уверены в том, что сумеют все сделать нахрапом, чтобы прославить имя императора. Подумав об этом, Мериса Семнори задумчиво усмехнулась, отлично понимая, что, скорее всего, в этой ситуации им немного помогли. Девушка не удивилась бы тому, что все это было всего лишь результатом тщательно продуманной операции со стороны первосвященника. Во-первых, он таким образом ослабил силы самого императора. Во-вторых, поднял собственную значимость. Кому-то подобное могло показаться странным, ведь в результате получалось, что первосвященник пожертвовал тысячами своих прихожан, только ради того, чтобы потешить свое самолюбие. Но в этом для девушки не было ничего странного. Она отлично понимала то, чего пытался таким образом достичь первосвященник. А для него в подобном странности абсолютно отсутствовали. Ему нужно было всего лишь достичь нужную цель. А сколько для этого было положено жизней, его абсолютно не интересовало. Ведь по своей сути все эти прихожане должны были радоваться тому, что принесли свою жизнь на алтарь веры. Сама девушка превосходно понимала также и то, что в случае необходимости и ее жизнь не будет стоить ни гроша. Ее хозяин принесет в жертву жизнь своего агента даже быстрее, чем она успеет осознать происходящее. Именно поэтому она сейчас и не спешила. Отлично понимая всю опасность вокруг нее происходящего, опытный агент также понимала и то, что рано или поздно ее также просто отдадут врагу, если будет возможность в результате получить хотя бы каплю того, что так старательно ищет первосвященник. Несмотря на то, что она уже почти 300 лет служила ему верой и правдой, Мерис сознала также и то, что в нужный момент ее жизнь просто прекратится. А ей этого категорически не хотелось. Тем более, что сейчас она получила фактически новую жизнь. Да, она отлично знала, что рано или поздно ее могут вычислить тем более, что она отнюдь не умаляла способностей полковника Службы Безопасности Федерации, в отличие от своего покровителя. Перед отправкой сюда ее предупредили о том, с кем она будет работать, а также предоставили полное досье. Изучив его, опытный агент разведки поняла, что противник для нее достаточно опасен. Этот старый служак, а несмотря на то, что фактически всю свою службу находился на разных аванпостах и в удаленных территориях Федерации Невей, отличался хорошим аналитическим умом, а также быстрой реакцией на изменение ситуации. Кто-то наверняка задался вопросом, что если этот тролл такой хороший аналитик, то почему он до сих пор всего лишь полковник, а не какой-нибудь генерал? Вот в том-то и дело. Он был хорошим бойцом и аналитиком, и поэтому не умел выслуживаться. Но своих врагов он быстро находил и умел держать их так, что могло стать даже страшновато. Несколько агентов имперской разведки с ним уже сталкивались за время службы, и ни один из них, несмотря на свой опыт и знания, не считая общей подготовки, не смог его обвести вокруг пальца. Именно поэтому Мириса Симнори также понимала и то, что, возможно, он уже вышел на след очередного своего противника. И вполне возможно, что этот старый офицер уже раскусил ее и готовится либо арестовать, либо использовать в какой-то своей игре. Подумав об этом... Опытный агент имперской разведки задумчиво усмехнулась. Еще неизвестно, кто из них более опытный в таких вопросах. Но это ее не особо беспокоило. Главное, что у нее есть возможность вырваться. Вырваться из кабалы, в которую она попала почти три сотни лет назад». Другой на ее месте уже постарался бы тут же передать информацию, которая могла бы нанести вред делам Федерации. Ведь эта Федерация была основным противником империи Арвар в ее делах на территории Содружества. Никто из государств, входящих в это образование разумных существ галактики, не пытался так яростно мешать империи продвигать свою политику. Честно говоря, Женщина сама не понимала того, почему правительство федерации так упрямо противится естественному развитию дел. Ведь понятно же, что даже на территории федерации есть подобие рабства. Например, та же самая долговая обязанность. Никто не задумывался о том, что на самом деле себя представляет эта процедура, которую в федерации Невей не так давно ввели в дело. А ответ был прост. Это было обыкновенное и ничем не прикрытое рабство. То же самое рабство, только узаконенное Федерацией. Хуже всего было то, что Федерация категорически отрицала то, что подобным образом всего лишь идет по тому же пути, по которому шла империя Арвар тысячи лет. Ведь понятно же и самому наивному разумному, что есть хозяева, а есть рабы. Ей самой повезло не стать настоящей рабыней только по той причине, что она сумела продемонстрировать своему хозяину хороший аналитический ум. И он не стал ставить ей рабскую нейросеть. Тем более, что подобного аналитика гораздо удобнее использовать на оперативной работе. Задумчиво пройдясь по своей каюте, мириса принялась анализировать ситуацию с точки зрения непредвзятого наблюдателя. Сейчас ей не было нужды изображать из себя наивную девушку-диспетчера, которая пыталась найти ответы. Честно говоря, она даже поражалась тому, насколько упрямо сотрудники Федерации пытались защищать интересы своего государства. Взять хотя бы этого старого служаку Службы Безопасности Федерации. Что он видел хорошего во время своей службы? Несмотря на все его заслуги, старого офицера старательно швыряли в самые заброшенные точки, давая ему понять, что он из себя на самом деле ничего полезного для государства не представляет. Но даже несмотря на все это предвзятое к себе отношение, этот старый тролл продолжал защищать интересы государства, словно он являлся каким-то императором, и от его решения зависело дальнейшее существование этого государства. Но даже в этом случае Мериса отлично понимала, что ей импонирует такое отношение. Эти разумные не боялись своего государства и почему-то были уверены в том, что оно сумеет им помочь в случае необходимости». Возможно, это и будет ответом на ее старания. Еще раз задумчиво усмехнувшись, девушка поняла, что спешить не будет. Да, она могла передать информацию о том, что на этой территории этой планеты обнаружены разумные существа, которые могут быть аборигенами. В результате подобного Федерация Невеи могла потерять позиции не только в этой системе, но также и на Совете Содружества. Ведь тогда было бы доказано, что это государственное образование не соблюдает законодательство Содружества, а значит нужно применять против него штрафные санкции. Кроме того, империя Арвар могла бы получить возможность посылать в эту систему свои конвои для захвата рабов. Только вот какой интерес империи захватывать дикарей, которые еще бегают с луками и копьями. Таких дикарей даже на ринг не выставишь. Еще раз вспомнив то, что она видела, опытный агент разведки империи задумчиво покачала головой. Нет, эту информацию категорически нельзя передавать в империю. Она отлично понимала, что даже если она передаст эту информацию со своими комментариями, никто не будет к ней прислушиваться. Ведь ее кураторы считают себя умнее всех остальных. А первосвященник на фоне поражения экспедиционного флота императора тут же постарается упрочить свои позиции в империи, продемонстрировав всем то, что его агенты сумели добыть подобную информацию. А если выяснится то, что на самом деле этот дикарь не дикарь, а всего лишь один из колонистов, которых ранее Федерация Невей послала на эту планету. Или же потомок этих колонистов. Даже в этом случае этот разумный имеет право на гражданство Федерации. Кроме того, женщина была уверена в том, что Федерация для того, чтобы подтвердить свое право на владение этими территориями, сразу же постарается предоставить этому разумному даже если он не гражданин Федерации, право на гражданство. И тогда ее куратор будет жестоко наказан за подобную ошибку. А как вы думаете, кто на самом деле окажется виноват? Мериса отлично понимала, что вся вина за провал обязательно будет перенаправлена на нее. Кто она такая? Всего лишь исполнитель. А ее куратор наверняка имеет отношение какой-нибудь довольно значимой семье в империи. Задумчиво усмехнувшись, она снова покачала головой. Нет, передать подобную информацию в империю будет огромной глупостью с ее стороны. Пользы никакой от этого не будет ни ей, ни империи. Поэтому ей придется пока затихнуть до тех пор, пока она не получит полного подтверждения своей информации. Кроме того, за это время она наверняка сумеет решить вопрос, что же ей следует делать дальше. Девушка понимала, что в службе безопасности Федерации Невей идиоты не служат. А значит, скорее всего, в ближайшее время она узнает, действительно ли находится под колпаком у этого полковника, Если это так, то она должна будет опередить его. Нет, Мериса не собирается убивать его. В этом просто нет смысла. Как вы думаете, что произойдет, если в Федерации узнают о том, что по каким-то случайным причинам погиб начальник службы безопасности научной станции? Тем более в таком месте, которое интересует Федерацию больше всего. Естественно, что сюда тут же пришлют группу ликвидаторов. Эти ликвидаторы вывернут всех находящихся здесь наизнанку и все равно рано или поздно найдут убийцу. И тогда она просто не докажет никому, что всего лишь надеялась спасти собственную жизнь. Кто-то наверняка тут же бы заявил о том, что она ведь является опытным агентом имперской разведки. Неужели ее собственные кураторы не могут обеспечить ей безопасность? В том-то и дело. Они этого и не собираются делать. За эти триста лет женщина слишком хорошо узнала нравы своих начальников. Честно говоря, ее уже давно намеревались списать. И только то, что она каким-то чудом умудрилась держать все это время свой разум в тонусе, поддерживая свою славу уникального аналитика и позволила женщине просуществовать так долго. Тем более, что она сама провернула операцию со своим переселением сознания в молодое тело девушки, которая совершенно случайно попала в руки рейдеров империи. Да, кто-то мог бы сказать, что со стороны женщины это было не слишком солидарно, без спроса занимать чужое тело. А как вы думаете, что ждало молодую и красивую девушку в рабстве? Во-первых, после того, как она попала в руки священников империи, Мерисса поняла, что девушка фактически просто сошла с ума. Сошла с ума от того, что с ней делали пираты. Так что смерть для нее была всего лишь благом. Во-вторых, она отлично понимала, что же ее ждет дальше. Рабский рынок и унижение, которое должна была испытать девушка всю оставшуюся жизнь, не стоили того, что ее тело будет использовано для внедрения агента на территорию Федерации. Конечно, с ее стороны сейчас очень смешно выглядит то, как она оправдывает свои действия, делая вид, что оказала содействие и помощь несчастной девушке. Но вопрос был в том, что самой Мерисе было необходимо покинуть территорию империи как можно быстрее. Более того, женщина знала о том, что на территории империи Арвар ее не ждет ничего хорошего. Там же, за душой у старого агента имперской разведки, не было ничего. По сути, все имущество было собственностью церкви, а значит ее практически ничего там не держало. Именно этим она и решила воспользоваться. Сейчас, когда она находилась на задании, у нее была возможность найти себе новый дом. Кто-то наверняка попытался бы заявить о том, что ведь ее легко и просто могут сдать собственные хозяева, если она вздумает от них уйти. В том-то и дело. Одно дело, если она от них просто уйдет, И совершенно другое дело, если она заключит договор с каким-нибудь высокопоставленным сотрудником разведки Федерации Невей на сотрудничество. Ведь тогда у нее будет возможность стать сотрудником Службы Безопасности Федерации. Даже если она будет всего лишь двойным агентом. Но, по крайней мере, таким агентам платят. И у нее будет возможность уйти на пенсию, сменив свое имя документы. А может быть, она сумеет оказать Федерации такие услуги, что они также помогут ей снова обеспечить себя новым телом. А такого разумного найти практически невозможно. Хотя, конечно, женщина не отрицала того, на что способны представители империи, чтобы получить желаемое. Но при этом, она также знала и то, что ее враги будут также и врагами Федерации. Но пока что планировать это было невозможно, ведь по сути она еще являлась агентом разведки империи Арвар. И ни о какой договоренности речи не шло, особенно учитывая то, что сейчас в ее руках имеется неподтвержденная информация против федерации. Вот если эта информация подтвердится, тогда можно будет попытаться договориться с этим полковником. Он был хорошим аналитиком а значит, должен был понимать, что ему гораздо выгоднее иметь под рукой двойного агента, чем врага. Тщательно все обдумав, молодая девушка-диспетчер задумчиво усмехнулась. Сейчас ее глаза выдавали настоящий возраст того, кто занимал это тело. Она была слишком опытным агентом, чтобы совершать элементарные ошибки». Возможно, полковник намеренно продемонстрировал эту информацию, чтобы подтолкнуть к активным действиям агента противника, которого уже подозревал. Ведь менее опытный агент наверняка бы уже сейчас посылал сообщение, чтобы выслужиться перед своими хозяевами. Многие агенты именно так проваливались. Или же подписывали себе смертный приговор на своей родине всего лишь предоставляя неправильную информацию. А ведь непроверенная информация могла не только не нанести никакого вреда Федерации, она могла наоборот нанести вред Империи, но сейчас опытного агента Империи Арвар это уже не интересовало. Она приняла решение. И сейчас все только зависело от дальнейшего развития событий на планете. Именно поэтому она намеревалась немного опередить полковника. Ведь она понимала, что простому диспетчеру доступа к секретной информации не будет. Полковник наверняка постарается через свои каналы обеспечить связь с этим аванпостом, так как поблизости от него наверняка обнаружилось и поселение разумных. И теперь этот аванпост должен либо опровергнуть данные о том, что это аборигены, либо подтвердить их. Скорее всего, этот старый трол потребует чтобы над этим аванпостом висел спутник службы безопасности для обеспечения постоянной связи. А значит, ей нужно сделать так, чтобы и она имела доступ к этой информации. Задумчиво усмехнувшись, Мерисса поняла, что сейчас все зависит от дальнейших действий самого офицера. Она будет всего лишь наблюдать, наблюдать и вовремя реагировать. А от ее реакции зависит то, какой результат будет в их последующих переговорах. Если в руках у агента разведки империи окажется информация, которая компрометирует Федерацию, то она сумеет выторговать себе больше бонусов. Полковник никогда не позволит информации, которая может нанести вред Федерации, выйти за пределы этой станции. Продемонстрировав таким образом добрую волю, женщина обеспечит себе более лояльное отношение с его стороны. Ведь она явно продемонстрирует своему оппоненту то, что готова идти навстречу ему в обмен на определенные льготы. Для того, чтобы она могла с ним торговаться, ей нужна была информация. И желательно, чтобы она получила эту информацию даже раньше, чем он сам. В этом ей могла помочь ее должность ведь диспетчер контролирует полностью все происходящее вокруг станции и даже поступающую на борт станции информацию. Нет, женщина не отрицала того, что полковник наверняка постарается получать информацию через свои собственные каналы, которые наверняка будут зашифрованными. Но при этом она отлично понимала и то, что благодаря связям разведки и империи у нее имеются хорошая база знаний по дешифровке. А значит, она сможет понять, когда ей нужно начинать действовать. А пока что молодой девушке с Лакси следует как можно меньше демонстрировать заинтересованность в происходящем. Она будет всего лишь выполнять свою работу, ту самую работу, которую выполняет всегда. А то, что она некоторое время назад интересовалась происходящим на планете... Ну, так что ж, просто девушка молодая и очень любопытная. Тем более, что она не собирается передавать какую-либо секретную информацию на сторону. Кроме того, она сейчас не была уверена в том, что вся эта информация, которую ей так легкомысленно показал сотрудник службы безопасности, не является всего лишь какой-либо инсинуацией. Может быть, так служба безопасности Федерации Невей пытается выловить вражеских агентов на территории этой базы? Если все это так, то тогда становится понятно подобное поведение опытного служаки, которым явно являлся этот офицер. Наверняка кто-нибудь задался бы вопросом о том, зачем службе безопасности поднимать такой шум вокруг того, чего нет. Так в том-то и дело, если какое-нибудь государство попытается обвинить Федерацию в том, чего на самом деле нет, то возникший скандал просто уничтожит целую разведывательную сеть любого государства. Тяжело вздохнув, женщина поняла, что именно так ей следует действовать. Так как все же приняла решение, она действительно будет искать там компромат на Федерацию, Но только для того, чтобы защитить себя и получить как можно больше бонусов. Ведь иначе ее жизнь просто не стоит даже ломаного гроша. Три сотни лет она тратила свою жизнь и свой опыт на то, чтобы служить империи. А какой результат? Ей даже возвращаться некуда. Ни семьи, ни детей и даже дома в империи Арвар у нее не было. У агента, который положил сотни лет на службу государству, не было даже собственного личного счета. Именно поэтому она и намеревалась найти способ, чтобы получить все это от Федерации. Она отлично понимала, что двойные агенты долго не живут. Именно поэтому и намеревалась сделать так, чтобы стать агентом Федерации, причем агентом, который сделает всего одну-две работы дезинформацию без конца посылать будет невозможно. Максимум один-два раза. Потом можно будет ожидать появления ликвидаторов. Ведь после того, как ее кураторы будут наказаны за ложную информацию, тот, кто их заменит, наверняка захочет наказать провинившегося агента. А как уже ранее указывалось, провинившимся будет именно полевой агент. Подобной глупости совершать она не собиралась. Слишком долго Мерисса была полевым агентом, а значит, ее опыт мог пригодиться и Федерации Невей. Еще раз задумчиво кивнув своим мыслям, молодая женщина решила, что ей наступило время продолжить свою игру. Она будет продолжать изображать из себя обычного диспетчера. До тех пор, пока в ее руки не попадет информация, которая даст ей возможность поговорить по душам с полковником Службы Безопасности Федерации Невей. Но только тогда она сможет действовать, а пока что ей придется продолжать изображать наивную девчушку, которая всего лишь выполняет свою работу. Но когда Мерисса уже легла отдыхать, совершенно неожиданно в ее голове мелькнула догадка о том, что в персонале этой станции наверняка имеются еще агенты. Не факт, что это агенты именно Империи Арвар. Вполне возможно, что это могут быть агенты и других государств. Все-таки ресурсы, которые можно было добывать на этой планете, были очень важны для всего задружества. А значит, ей нужно быть еще более внимательной. Может быть, ей удастся раскрыть какого-нибудь агента, и тогда она сможет предложить полковнику информацию про другого агента в качестве бонуса. Подумав об этом, женщина усмехнулась. Честно говоря, в разведке империи к таким вопросам подходили более кардинально. Вражеских агентов не перевербовывали, их просто уничтожали. А вот в Федерации Невей с подобными вопросами были более либеральными. И если она намеревается работать на Федерацию, ей придется быть более лояльной к таким вопросам. Еще раз грустно усмехнувшись, женщина наконец-то закрыла глаза и попыталась расслабиться. Все-таки ей нужно было отдохнуть перед следующим дежурством. Кроме того, перед этим дежурством ей нужно будет сделать так, чтобы абсолютно вся поступающая на борт станции информация дублировалась на ее собственный канал. Про этот канал не знал даже полковник службы безопасности а она заранее себя этим обеспечила. Кроме того, как у опытного аналитика Империи, у нее имелся свой собственный аналитический эскинт, который она спрятала в своей каюте. Ему будет чем заняться, когда пойдет нужная ей информация. Естественно, что доступа к системам связи у этого вычислительного комплекса нет. Мерисса была слишком опытным агентом, чтобы совершать такие ошибки. Она отлично понимала, что наверняка в протоколах этого искусственного интеллекта прописано то, что при обнаружении такой важной информации он должен самостоятельно пересылать эти данные в империю куратору-агента. Возможно, именно так кураторы убеждались в том, что агент от них ничего не скрывает. Честно говоря, она не была в этом уверена. Но долгая служба на разведку империи Арвар вынуждала быть более внимательной к подобным мелочам. Слишком много агентов попадались на таких глупостях. Конечно, кто-нибудь бы мог сейчас заявить о том, что ведь она достаточно долго служила на разведку, и наверняка ей доверяли. Но при этом она также понимала и то, что в разведке империи такого понятия как «доверие» просто не существует. Тем более у тех, кто служил на первосвященника. Там служили только параноики, а также фанатики. Она была уверена в том, что даже ее собственный куратор спит и видит, как его личные агенты пытаются подсидеть своего начальника, чтобы занять его место. Именно поэтому женщина не доверяла даже собственному оборудованию. Как говорится, лучше было перестраховаться, чем совершить глупую ошибку, в результате которой она не только провалит собственную работу, но и наведет на себя кучу ненужных подозрений. Ведь наверняка куратор обратит внимание на то, что агент не сообщил ему о появившейся компрометирующей информации на Федерацию, а подобные действия уже подразумевают предательство. Так что при подключении своего аналитического комплекса к каналу поступающей информации, она должна беспокоиться о том, чтобы этот искусственный интеллект не имел возможности переслать информацию каким-либо способом в любое другое место. Печально обдумав этот вопрос, молодая с виду женщина поняла, что ей проще будет использовать себя как передаточное звено. Тогда она точно будет гарантирована от подобной глупости. Кто знает, на что способен аналитический скинт, который агент получил от своего куратора. Может быть, он умеет взламывать чужие системы связи, а также использовать их для передачи информации. Этого она точно не знала. Поэтому, несмотря на то, что она будет терять достаточно много времени для передачи информации, Ей просто необходимо будет полностью самостоятельно контролировать поступающую на него информацию. Кроме того, таким образом сама Мириса сумеет подстраховать себя от возможности обнаружения офицером службы безопасности своего канала, на который она дублирует данные, поступающие с аванпоста. Дополнительно, ко всему прочему, ей нужно будет обратить усиленное внимание именно на 24-й аванпост. Слишком много странностей происходит вокруг него, а значит, именно там и кроются главные секреты этой планеты. Может быть, это и не так, но пока что она в этом не была уверена. Все эти мысли, словно гнездо бешеных харшей, метались у нее в голове, пока сон наконец-то не сморил опытного агента разведки империи Арвар. Она была слишком опытным агентом, чтобы не заметить интереса к себе со стороны начальника службы безопасности станции. Именно поэтому она понимала, что находится буквально в шаге от провала. А значит, ей нужно было опередить этого старого служаку и поставить его в такое положение, чтобы не он диктовал ей условия, а она предложила ему сотрудничество. «Да, она будет с ним сотрудничать, а не он с ней». Хотя все это сейчас не было важно. Важно было то, что у нее впервые за 300 лет появилась возможность обрести настоящий дом. Тот самый дом, куда она сможет вернуться после выполнения своего задания. И главное будет в том, что этот дом будет ее личной собственностью, а не собственностью какой-либо церкви, которая использует ее так, как только захочет. Надо ли вам рассказывать о том, как использовали молодого агента после ее возвращения с очередного задания какие-нибудь церковные иерархи, как обычную проститутку? Им было мало собственных рабынь. Создавалось впечатление, что этим церковным начальникам доставляло какое-то извращенное удовольствие то, что опытный агент разведки церковной службы безопасности вынужден им подчиняться, выполняя самые извращенные их прихоти. Здесь же, в Федерации, этого не было. Кто-то наверняка задался вопросом, почему же она раньше не перешла на сторону Федерации. Все дело в том, что раньше ей, по сути, нечего было предложить этому государству и его службе безопасности. И даже если бы ей удалось стать двойным агентом, то ее судьба была бы предопределена. Федерация не стала бы защищать двойного агента, который не принес ей особой пользы. Чего нельзя было сказать про эту ситуацию, в которую она попала сейчас. Здесь речь шла о таких деньгах, которые даже на фоне государства выглядели довольно значимыми. Тем более, что выгода для государства федерации была просто невероятно огромной. Это было понятно и без лишних объяснений. А значит было понятно и то, какую выгоду получит сам полковник, когда сумеет не только раскрыть вражескую разведывательную сеть на собственной территории, но и извлечь из этого пользу для государства. Именно этим и намеревалась воспользоваться Мириса, а пока что ей нужно было как следует отдохнуть. Отдохнуть, чтобы с новыми силами взяться за работу. Ту самую работу, которая обеспечит ее будущим, в котором не будет различных церковных служащих и их извращенных фантазий.